11. Ночь прошла тихо и спокойно. Юрий спал более или менее безмятежно. Температура, которая накануне уже было подскочила, резко спала, и боль утихла, что говорило о начавшемся выздоровлении. Правда, до полной поправки было еще далеко, а потому прямо с утра лечение продолжилось. Не успел Юрий открыть глаза, как на столе у его уютного дивана появился свежесваренный клюквенный морс для восстановления утраченной крови и пару увесистых бутербродов с домашним маслом и копченой севрюгой для пополнения сил. «Доброе утро! Вижу, спалось тебе хорошо, а сейчас пей морс и кушай. Подкрепляйся сразу, потом займемся перевязкой». Приятно улыбаясь, приветствовала Юрия Людмила. И прямо сходу, не дожидаясь, пока он ответит, придвинула к нему чарку с морсом. Юрий успел пробурчать только что-то на вроде «Здрасте», как тут же был остановлен. «Тише, тише, кушай молча и тщательно пережевывай. Но учти, это всего лишь закуска, с минуты на минуту будет готово щучье уха и котлетки из гусятины. Все с пылу с жару и все диетическое как раз для тебя». Да, и еще, не забудь, перед обедом тебя ждет целебный настой. Все для твоего скорейшего выздоровления, так что ешь как следует. Быстро перечислив блюдо, тоном нетерпящим возражений, потребовала Людмила. После такого Юрию ничего не оставалось, как только подчиниться, и он тут же приступил к трапезе. Притом делал он это с удовольствием. Ему нравилось, как с ним обращается Людмила. Такого менторского и в то же время любящего тона от женского пола ему не хватало всю его жизнь. Что-то было в этом тоне из отношения жены к мужу, что-то такое, едва уловимое, наполненное семейным теплом и заботой. И Юрий с радостью повиновался этому тону. Как ему и было велено, он тщательно пережевывая почти моментально съел бутерброды и основательно запив их морсом добродушно поблагодарил людмилу уф ну и наелся же я спасибо тебе ты замечательная хозяйка накормила меня так словно я подешах какой то не удержавшись пошутил он ну положим до да падеахха тебе далеко уж больно они пухлые будто пончики а ты по сравнению с ними просто тонкий блинчик. Хотя, если, конечно, постараться, то я бы могла тебя раскормить до их размеров. Вот только перевяжу и примочку наложу, и сразу накормлю. Тоже шуткая, ответила Людмила и взялась за осмотр Юриной ноги. А меж тем нянька уже успела принести все необходимое для перевязки и, собрав со стола посуду от завтрака, Бегом мчалась обратно на кухню. Осмотрев рану, Людмила сразу сделала свое заключение. «Хм, как же на тебе все быстро заживает, прямо как на собаке. Опухоль уменьшилась, а ранение прямо на глазах затягивается. Ох и молодец же ты!» — обрадовалась она, на что Юрий тут же мягко возразил. «Да я-то здесь ни при чем. Это все лекарственные примочки». — В них сила, а без них бы прямо беда. Да и выспался я хорошенько. Диван настолько удобный, что его можно назвать брачным ложем. Не переставая сочно шутить, заметил он, — кстати, о браке. А почему ты до сих пор не замужем? И я не нашел на стенах ни одного мужского портрета, кроме разве вон той афиши Гамлета. — Ох, вот это да! «Так это же с того дебютного спектакля!» Получше разглядев афишу, удивленно воскликнул Юрий. «Но, надеюсь, теперь ты все понял? и больше глупых вопросов про мужа задавать не будешь?» Как бы невзначай проронила Людмила и спокойно продолжила менять повязку. «Я потому и не вышла замуж, что с самой первой минуты, как только ты тогда вышел на сцену, была покорена твоей игрой, твоим талантом» твоей харизмой. Все прочие мужские персонажи миг перестали для меня существовать. Однако ты по этому поводу особо не задавайся, ведь это только для меня ты стал единственным кумиром на свете. С моей подругой такого не случилось. В отличие от моего постоянства, она нашла себе другой объект обожания и охотно вышла за него замуж. Это был слегка не молодой, но весьма приятный офицер кавалериста в отставке. Не прошло и года, как она родила ему сынишку, назвали его Ильюшенькой, в честь святого. Хорошенький такой был мальчонка, белокурый, с голубыми глазами. Но озорной уже в два годика не давал прохода дворовым гусям и курам. Бегал с хворостиной и гонял их, да еще и покрикивал. Ать-два стройся, ать-два направо пошел. Это его так папаша-офицер научил. В общем, одна хохма с ним была. И все бы ничего, да не углядели за сорванцом. Убежал он как-то со двора и пропал. Искали его всей усадьбой. Долго искали, почти месяц, даже с собаками. А папаша-офицер еще и солдат понагнал из соседнего гарнизона. Все обыскали, и поля, и луга, весь лес перешерстили. И даже пруд с речкой вдоль и поперек с бреднем облазили. Так и не нашли Ильюшеньку, словно его нечистый унес. Был малец раз и нет его. После этого муж у подруги слег. Не молодой ведь уже, да еще и старые раны открылись. Уж больно усердно по болотам да по холмам рыскал, В общем, не выдержало сердце старого воина, и к зиме он потихоньку угас. И сох весь от горя. Эхея, Но и моя подруга без него долго не зажилась. Без сына, без мужа. Той же зимой впала она в горячку, недели три металась, бедная. В один из дней просветления призвала она меня к себе. Просила, умоляла не бросать поиски Ильюшеньки чтоб с весной возобновили. Завещала она на него все свое имение, велела, как найдется, передать ему. Вон, как верила в его возвращение. А ближе к первой копели ее не стало. Кончилась бедняжка. е хе, хе Вот такие дела, Юрочка. Печально вздохнув, закончила свой рассказ Людмила, а заодно и перевязку. Да, вот так дела. Ты как знаешь, а только я за этим свою вину чувствую. Вроде как из-за меня все случилось, тоже печально вздохнув, заметил Юрий. — Он нет, ты здесь ни при чем. Или же ты думаешь, что это ей кара за тот проступок, когда мы тебя по миру пустили? Но если это так, то тогда за какие же грехи офицер и Ильюшенька пострадали? Их-то за что? Нет, тебя это горе не касается. За твои беды я в ответе, ведь это я тогда пойти за тобой подругу подговорила, так что это мой крест, и уж я от него не отступлюсь. Ты теперь для меня дороже всех на свете, ведь больше нет у меня никого. Старики-родители давно уж отошли в мир иной. Вот остались только кухарка, нянька, да дворня, ну и ты, конечно. И все, хватит о грустном. «Давай-ка я лучше тебе тарелочку ушица принесу!» Вдруг, оживившись, воскликнула Людмила и, опять не дожидаясь ответа, бегом помчалась на кухню. «Ах, что за женщина! Просто огонь! А что за характер? Да это же настоящий клад! Сколько неизрасходованной энергии, сколько энтузиазма! А еще назвала меня ласково Юрочкой, да я сроду такого обращения к себе не слыхивал!» Ах, ну что за прелесть! О, нет-нет, кажется, я опять начинаю влюбляться. Ну-ка, тихо, тихо, успокойся! Вновь сам на себя забурчал Юрий, почувствовав новый прилив симпатии к Людмиле. А тем временем сама Людмила уже спешила к нему с ушицей и новой порцией настоя. Следом за ней семенила нянька с котлетками и морсом. Едва они появились в гостиной, как трапеза тут же возобновилась. Однако на сей раз долго она не продолжилась. Людмила более зря разговаривать не стала и почти моментально скормила Юрию все принесенные деликатесы, а скормив, принялась за его водные процедуры. Юрия поместили на кресло-каталку, которую для него на ночь смастерил кучер Федор. А надо отметить, что Федор вообще был на все руки мастер, как говорится, и швец, и жнец, и надуде, и грец. И при помощи все того же Федора Юрия отвезли в сад, где устроили ему импровизированный душ. А чуть позже, уже без участия женщин, Юрий привел в порядок и все прочие свои дела. И при всех этих процедурах его ранения строго оберегали от намокания. И такая предосторожность была не лишней. Она тут же дала свой результат. Уже при повторной вечерней перевязке оказалось, что рана превосходно заживает, и от всего увечья осталась лишь небольшая опухоль и неприятный синяк от ушиба. Но и их при помощи компрессов и примочек удалось намного уменьшить. А ближе к ужину перед всеми предстал уже совершенно другой Юрий. Всего за сутки его пребывания здесь, в нем произошло много всяких, в нем произошло много всяких изменений. Первое и самое броское – у него проклюнулись седые борода и усы, и такая свежая небритость сразу придала его образу некое патриархальное благородство и даже легкую изысканность. Второе и тоже немаловажное изменение – Эта Людмила обнаружила в гардеробе своего почившего батюшки кое-какие старые, но абсолютно годные для носки вещи. Разумеется, рваные штаны и поношенную куртку Юрия тут же убрали и переодели его во все найденное Людмилой. Ну и третье, самое замечательное, теперь Юрий выглядел как драматический герой из романов начала девятнадцатого века. Военные, расшитые вензелями камзол из превосходного сукна и брюки армейского покроя, пришлись Юрию в самую пору и, несомненно, понравились ему. Пробил час ужина, и Юрий с Людмилой заняли свои места за большим столом в малой гостиной. Нянька и кухарка, переодетые в форменные синие платья и белые накрахмаленные фартуки, принялись им прислуживать а Федор, облаченный в почищенную для того случая ливрею, взял на себя роль барского лакея. В этот вечер все было немного торжественно и даже чуть-чуть волшебно. Интригующая обстановка, превосходно накрытый стол, играющие огоньки свечей и слегка пьянящий сидр привели Юрия и Людмилу в прекрасное расположение духа. Людмиле вдруг так захотелось танцевать, почувствовать себя в объятиях галантного кавалера, насладиться чарующей мелодией вальса и задорными нотками бравурной мазурки. Но, увы, Юрий по-прежнему был прикован к креслу каталки. Однако такое обстоятельство не стало преградой, чтобы им вдоволь наговориться. Уже в этом-то они дали себе волю. Юрий рассказал о своих похождениях и мыторствах провинциальных городках, увлеченно заполняя повествование веселыми остротами о забавных приключениях, которые нередко с ним случались, а Людмила весь вечер с удовольствием слушала его и упивалась тем счастьем, что ее давний кумир нашелся и сидит рядом с ней. Уже было далеко за полночь, когда они, полностью насладившись общением друг с другом, расстались. Юрий привычно расположился в гостиной, на диване, а Людмила, утомленная, но довольная, отправилась к себе. На том этот день и завершился, но он не прошел зря. Он стал основополагающим в их романтических отношениях. А то, что таковые у них возникли, сомневаться не приходилось.